Глава 7. Весь день мы с Ниной разгребаем почту и сверяем расписание Вересова. На самом деле я даже начинаю скучать по работе в офисе. Последний год я работаю исключительно из дома, так что выхожу куда-то нечасто, вижусь с людьми тоже. Все мое общение происходит через средства коммуникации, из реального Ирка и родителей. Все мои наряды так и висят в шкафу с бирками. Новая обувь, не ношенная на полке в гардеробной. Вот вам и минусы работы на дому. Эта вертихвостка всю систему мне сбила. Назначила встречи, которые пройдут в разных частях города одна за другой. Как будто у Леона Анатольевича есть способности к телепортации. Возмущается Нина и со злостью закрывает крышку ноутбука. «Так, мне срочно нужно выпить кофе». Нина упирается локтями в стол и пальцами растирает виски. «Давай я спущусь вниз», — предлагаю ей. «Зачем спускаться, если у нас кофеварка стоит?» — кивает в сторону, где в углу расположен невысокий буфет с кофеваркой и всякими сладостями в ящиках. «Точно! Я еще не до конца освоилась в офисе». Все-таки прошло всего два дня. Леона, к слову, еще сегодня не видела. У него в десять была назначена встреча с рекламным отделом, и Нина сказала, что после нее нам лучше молчать и не попадаться ему на глаза. Я ее страх перед шефом не разделяю. «Тебе с сахаром?» Я заправляю капсулу и подставляю чашку под тонкий ручеек ароматного кофе, которой мне теперь нельзя. Да, две ложечки, пожалуйста. Нам придется полностью перекроить все расписание на два месяца вперед и обзвонить всех для согласования времени и даты. Теперь ясно, за что ту дамочку уволил ли он, хмыкаю я. О, он ее не увольнял. Она вернулась в отдел договоров. Это меня он уволил и вернул через неделю. О, все, что могу произнести. Нина так легкомысленно сказала об увольнении, словно это мелочь какая-то. Я добавляю в кофе сахар, себе же завариваю чай и достаю из шкафчика шоколадные конфеты. Никогда особо не жаловалась на тягу к сладостям. Но в последнюю неделю не могу от них оторваться. Это все, малыш, сладкоежка маленькая. Нина! Позвони в отдел кадров, пусть подготовят приказы об увольнении всего рекламного отдела. Бездари! Всех уволить до одного! В кабинет вихрем залетает Леон, взбешенный, словно сам дьявол. Он с силой бросает папку с документами на стол Нины, и белые листы разлетаются во все стороны. Я застываю посреди кабинета с двумя чашками в руках, не зная, куда себя девать. Пожалуй, теперь наставления Нины не кажутся мне такими бессмысленными. Я разворачиваюсь назад к буфету, но меня подводят чертовы каблуки. Нога подворачивается, и я начинаю терять равновесие. А дальше все как в тумане. Чашки слетают с блюдечек и падают вниз. Горячий напиток обжигает ноги. И я вскрикиваю от боли. Ко мне подбегает Леон. Его крепкие руки оплетают мою талию, помогая вернуть равновесие. Из моих глаз брызгают слезы. Кожу безумно жжет. Она краснеет прямо на глазах. — Нина, бегом в медпункт! — рявкает суровым басом Вересов. И секретарша срывается с места. — Господи, Ксюша! Ну что ж ты такая бедовая, а? Он помогает мне добраться до кресла. Я уже плачу, не могу сдержать слез. Леон снимает с себя идеально выглаженный пиджак и пытается стереть остатки кофе с моих ног. Господи, ты же еще хуже делаешь! Не трогай меня, пожалуйста! Отталкиваю его от себя, и Леон застывает возле меня. В его взгляде отражается полная растерянность и беспомощность. Он тяжело дышит и просто наблюдает за тем, как я тихонько плачу. «Вот, спрей есть, но он просроченный!» Запыхавшаяся Нина протягивает ему баллончик. «Если у кого и есть способности к телепортации, то точно у нее!» Леон, наконец, приходит в себя, хватает спрей, снимает крышку, с сомнением смотрит на него. Срок годности месяц назад истек, черт подери. Давай сейчас обработаем ожог им, нельзя терять времени, и я отвезу тебя в больницу. Не думаю, что все настолько плохо, чтобы ехать в больницу. Не спорь со мной, хорошо? Давит на меня голосом. Он приседает на к о р т о ч к и у моих ног, осторожно касается лодыжки. Я задерживаю дыхание, когда холодный спрей попадает на кожу. Боль никуда не исчезает, я уже не сдерживаю всхлипы, реву от души, причем не знаю, от чего больше, от той боли, которую чувствую, или от унижения перед Леоном. Ибо как только он оказывается рядом, я вечно делаю что-то не то. И в его глазах вместо красивой, успешной и умной девушки Я выгляжу глупышкой. Я привлекаю слишком много внимания. Когда мы с Леоном поспешно направляемся к лифтам, весь офис смотрит сначала на мое заплаканное лицо, потом на ноги, а потом уже испуганно до самого Бересова, будто это он меня искалечил. Леон открывает дверцу своего автомобиля. Не того, кстати, который я вчера стукнула, И помогает мне забраться на переднее сиденье. Он отодвигает его немного назад, чтобы для моих ног было больше пространства. А затем бережно застегивает на мне ремень безопасности. Потерпи немного, здесь рядом есть клиника. Он кладет мне руку на плечо и заглядывает в глаза. Я киваю и отворачиваюсь. Бересов обходит автомобиль и устраивается на месте водителя. Машина срывается с места и быстро выезжает на улицу. Я уже не сдерживаюсь. Плачу от души, отвернувшись к окну. Сильно болит? Леон выглядит сосредоточенным на дороге, но время от времени взволнованно поглядывает в мою сторону. Шрамы останутся. Некрасиво всхлипываю я и начинаю еще больше плакать. Не останутся. Твоим прекрасным ножкам ничего не угрожает. Подмигивает мне, пытаясь успокоить. Одна его рука остается на руле, другой он тянется ко мне, сжимает мою руку в жести поддержки. Я задыхаюсь от его прикосновения. Не должна так реагировать, но ничего не могу с собой поделать. Хочется уткнуться в его грудь, чтобы он водил ладонью по моей спине. шептал на ушко что-то успокаивающее. Господи, как же в такие моменты не хватает простой мужской ласки. Толя у меня был моряком. Хотя почему был, он и сейчас есть. Просто уже немой. Его дома не бывало по полгода. Приходилось быть самостоятельной и с проблемами справляться в одиночку. Некому было выплеснуть свои неудачи и разочарования. От мыслей отвлекает невыносимое чувство жжения в ногах. Хочется как можно быстрее оказаться в больнице, хотя не уверена, что медики смогут снять мою боль. Заживать будет долго. Хорошо, что сейчас лето, иначе я никак не смогла бы натянуть штаны. Наконец-то впереди появляется здание клиники. Леон паркуется, наплевав на все правила. Прямо у порога здания. «Ты сможешь идти?» Спрашивает, повернув ко мне голову. Его глаза с беспокойством изучают меня. «Да, мне же не оторвало ноги. Это просто ожог». Пытаюсь пошутить я. Потом делаю очередной глубокий вдох, чтобы успокоиться и прекратить всхлипывать. Леон наклоняется ко мне. Я цепенею его лицо так близко. Я чувствую аромат его духов. Могу разглядеть легкие морщинки в уголках глаз. Он открывает бардачок и подает мне влажные салфетки. «Тушь растеклась совсем», — объясняет мне. «Да, я сейчас себя в порядок приведу, быстро. Извини, что доставляю столько хлопот. Я начинаю суетиться». «Перестань извиняться!» Раздраженно бросает он мне. Мы выходим из машины. Ладонь Леона ложится мне на поясницу. Он открывает передо мной дверь и сразу же зовет к нам медсестру. К моему удивлению, он не уходит. Следует за нами в кабинет врача и заходит внутрь за мной. Медсестра сразу берется записывать мои данные и измерять давление. пока Леон в стороне о чем-то тихо переговаривается с врачом. Наконец-то врач уделяет мне внимание. Вересов же занимает место в углу кабинета и следит за каждым движением медработников. У вас эпидермальный ожог. Все заживет в течение двух недель. Успокаивает меня женщина, осматривая мои ноги. Очаг поражения достаточно велик. «Поэтому мы можем уколоть вам обезболивающее, чтобы снять боль», предлагает Валерия Дмитриевна и поднимает на меня взгляд из-под очков, ожидая моего согласия. «Колите и делайте все, что нужно», и решительно отвечает вместо меня Леон, который представления не имеет о моей беременности. Я прочищаю горло, тихо прошу. «Леон, не мог бы ты выйти?» в о е присутствие здесь не обязательно, я хотела бы сама поговорить с врачом. К тому же мне придется снять юбку, чтобы обработали раны как следует. Нахожу весомый аргумент, чтобы он не стоял над головой. Мужчина сжимает губы в тонкую линию, недоволен. В кабинете наступает тишина, он давит своей энергетикой. Руки в карманах, поза напряженная. Хорошо. Кивает он и исчезает за дверью. Я, наконец, выдыхаю, потому что могу спокойно общаться с врачом. Мне нельзя, о б е з б о л и в а ю щ е е я беременна. Объясняю ей. Что делать в таком случае? Поднимаю взгляд на женщину с надеждой. Ох, с этого и надо было начинать. Она смотрит на меня с осуждением и качает головой. В таком случае обойдемся мазью с обезболивающим эффектом. Не беспокойтесь, ни шрамов, ничего не останется. Какое-то время цвет кожи может немного отличаться от вашего, но все дефекты быстро пройдут. Спасибо. Произношу смущенно и наблюдаю за действиями врача. Я пропишу вам... Ее слова перебивает настойчивый стук в дверь. Она не успевает ничего сказать. Дверь открывается и в кабинет заглядывает в стревоженный Леон. Он натыкается взглядом на мои голые ноги и быстро отворачивается, смотрит только на врача. в с ё в порядке. Прошло уже 15 минут. Он сканирует пространство кабинета, замечает тюбик с мазью и другие средства, которые рядом с кушеткой на железной тележке разложила медсестра. Мы уже заканчиваем. Сейчас выпишу рецепт, и можете забирать свою девушку. Я хочу сказать, что мы совсем не пара, но не успеваю даже рот раскрыть. Как это можно забирать? Возмущенно сопит он, проходит в кабинет и закрывает за собой дверь. У нее обе ноги ошпарены, я настаиваю на госпитализации. Леон. Стараюсь одернуть его, но тот не слышит. «У нее может температура подняться и судороги начаться. Я только что прочел». Врач прочищает горло. Я замечаю, что она с трудом сдерживает улыбку. «Думаю, успокоительное понадобится не для пострадавшей, а для вас, молодой человек. Ольга, накапайте капель с е м Я тоже начинаю улыбаться. «Мужчины страшные паникеры». но никогда не думала, что такой холодный, мужественный Леон мог испугаться, словно девчонка. «Мне не нужны никакие капли. Я требую квалифицированного и компетентного врача». «Леон, успокойся. Я не собираюсь здесь оставаться, нет нужды». Обращаюсь к нему. «Но судороги...» «Господин Вересов, никаких судорог и всего, что вы...» Вычитали в сети, при ожогах первой степени не бывает. Здесь только один волдырь, остальное покраснение, которое через пару дней сойдет. Строгий тон врача срабатывает. Немного потоптавшись на месте, Леон, наконец, покидает кабинет с словами «Буду ждать тебя в коридоре».